Глава 52. Михаил Устинов ворвался в кабинет Петелины в распахнутом лабораторном халате с взъерошенной копной на голове. Глаза его горели, а в руке он держал длинный нож. Миша, в чем дело? Петелина непроизвольно загородилась ноутбуком. Я должен вам показать, что? Возьмите нож. Криминалист бухнул на стол, кухонный нож и латексные лабораторные перчатки. Затем выдернул из принтера чистую страницу и высыпал на нее белый порошок. — Ты что творишь? — возмутилась следователь. — Это тальк. С ним нагляднее. — Надевайте перчатки. — Миша, давай выдохнем, успокоимся, и ты объяснишь. — Знаете, почему Журихина зовут Беспалым? — у него пальца нет отдавил в автосервисе верно у него нет среднего пальца на правой руке а указательный искривлен из этого следует головастик взял паузу ожидая от собеседницы догадки объясняй уже потребовала следователь объясняю представьте что у вас нет среднего пальца и попробуйте взять нож не буду я представлять тогда я покажу Головастик натянул на правую руку перчатку и макнул ее в тальк. Затем обхватил рукоятку ножа, оттопырив средний палец так, чтобы палец ничего не касался. Прежде чем нанести смертельный удар, убийца плотно сжимает нож. Но как ни сжимай между указательным и безымянным пальцем пустота, вот! Криминалист перехватил нож за лезвие и продемонстрировал следы от талька на черной рукояти. Полюбуйтесь! Это точно такой же нож, которым убили Петрова. На том ноже не было отпечатков, напомнила следователь. Пальцев. Но ну, а рабочие перчатки тоже оставляют след микроволоски. К делу их не пришьешь. Таких перчаток миллионы, но след на ноже был особенный, нетипичный. Я долго ломал голову, пока не осенило. Криминалист снова взял паузу, но следователь поторопила. «Договаривай!» «Нет пальца!» Петелина догадалась, на что намекает эксперт, и задала прямой вопрос. «Погоди, ты утверждаешь, что подполковника Петрова убил Виктор Журихин?» «Не я, а результаты экспертизы!» Не утверждаю, а констатирую, что с вероятностью 99% нож держал убийца, у которого отсутствует средний палец на правой руке, а также указательный палец сжимается недостаточно плотно. Отличная работа, Миша, искренне похвалила следователь. Неожиданная удача криминалиста обрадовала Петелину. На коротком видео, где Марат отталкивает раненого Петрова, нет момента удара ножом. Петров зажимает рану на животе, а в руке Валеева ножа нет. Что происходило до этого, неясно. Главное, что экспертиза доказывает, смертельный удар Петрову нанес не Валеев. Он не убийца. На радостях Петелина взъерошила голову Михаила. «Ты настоящий головастик!» Устинов смутился. Я, это, подготовил приборы для проверки чемодана. Эта новость была ожидаемой, но тоже приятной. Не будем терять время. Поехали.